Глава 15 Кричала я или нет, я не помню. Наверное, да. Но хотелось бы думать, что это был скорее сдавленный вздох, чем громкий крик. Но к моей чести я не отвернулась и даже не спрятала глаза. Я бросилась на помощь. Мы с Марком подошли к телу одновременно. Он поспешил меня отстранить, но я успела узнать неподвижное белое лицо с густой бородой. Джонни. Марк пробормотал что-то короткое и жёсткое, а его ловкие руки врача уже оттягивали воротник рубашки Джонни, чтобы проверить пульс на шее. Но даже я понимала, что надежды нет. «Иди внутрь, там есть телефон на столе Джонни, то есть режиссера, приказал Марк. «Я пока посмотрю, что можно...» Я резко повернулась, поскользнулась на снегу, но, несмотря на острую боль в колене, бросилась к задней двери, в надежде, что она за нами не захлопнулась. Она осталась открыта, и я влетела в царевший за кулисами полумрак. «Эй!» — прокричала я в темноту, пытаясь вспомнить, где стол режиссера. «Есть здесь кто-нибудь?» Мой голос эхом разносился по похожему на ангар помещению, и ему вторило не ботинок, когда я металась в попытках найти телефон. О том, что в тени может скрываться убийца, я даже не думала, по крайней мере, сначала. Наконец я увидела небольшой ночник на нужном мне столе. Руки дрожали, пока я возилась трубкой и набирала номер оператора, требуя соединить меня с судебной полицией. Я даже помнила, что нужно говорить по-французски и, надеюсь, внятно объяснила, что произошло. Диспетчер повторила то, что я ей передала, и подтвердила, что полицейский будет отправлен немедленно. Тут я вспомнила, что нужно попросить уведомить инспектора Мервеля. К тому времени, как я повесила трубку, мои руки перестали дрожать. Я без проблем вернулась к наружной двери, поскольку забыла плотно закрыть ее за собой, и лунный свет и уличные фонари просачивались в помещение и вели меня сквозь мрак. Марк все еще был на улице. Он снял пальто и накрыл им лицо Джонни, но не отошел от тела и стоял рядом с ним на коленях. Когда я подошла, он взглянул на меня и поднялся на ноги. «Ты в порядке?» Он обнял меня за плечи. Даже сквозь пальто я чувствовала холод его тела. Температура на улице продолжала падать. «Да», — выдавила я. «А ты?» «Я повидал мертвецов на своем веку», — мрачно усмехнулся он. «Работа такая». Я прижалась к нему, гадая, не был ли он медиком на передовой. Он предложил пойти внутрь погреться, но я не сдвинулась с места. «Что случилось?» — поинтересовалась я. «Как он умер?» «Выстрел. Прямо в сердце». Кратко ответил он. Я вздрогнула, и он сжал мою ладонь. «Он не страдал, Табита. Он умер мгновенно». Я кивнула и всхлипнула. Я плохо знала Джонни, но он казался мне хорошим человеком. И он был неравнодушен к Терезе. Не зная, сколько времени мы стояли и ждали, может, час, а может, пять минут. Но мы молчали, а снег все падал и начал заметать пальто, которое положил Марк. Наконец, мы услышали сирены и рев автомобильного двигателя. Хлопнули двери, по переулку загрохотали шаги. И в поле зрения возникли два полицейских. Их головные уборы отбрасывали длинные тени. «Тебе нужно пойти внутрь», — настаивал Марк. «Я пойду за тобой». Он замерз сильнее меня, но я не видела смысла спорить. Я знала, что полиция захочет поговорить с нами обоими. Я была рада снять нагрузку с травмированного колена. Не знаю, сколько времени я прождала в темноте. Я заняла место в первом ряду зала и невидящим взглядом смотрела на тёмные декорации к спектаклю «Десять негритят» когда из-за кулис выступила фигура. Мужчина прошелся перед диваном на сцене, низко надвинув на голову фетровую шляпу. Заметив меня, он резко изменил направление движения. «Мадемуазель Найт». «Инспектор, я не знала, что еще сказать. Меня все еще трясло». Он облегчил мне задачу, спустившись со сцены, и деликатно начал то ли разговор, то ли допрос. «Пожалуйста, расскажите, что случилось, мадемуазель». «Он внимательно посмотрел на меня, и у меня возникло впечатление, что он оценивает мое психическое и эмоциональное состояние. Должно быть, увиденное его успокоило, потому что он сел в кресло, оставив между нами одно пустое. Я по возможности четко и ясно объяснила, как я ждала Марка, и мы вместе вышли на улицу и нашли Джонни». «Когда вы в последний раз видели месье Контрелла, если не ошибаюсь?» «Уточнил он». «Да, верно». «Перед началом спектакля я видела его за кулисами». «А после вы его не видели?» «Нет, я работала в гардеробе и провела там все время, лишь ненадолго отлучившись в зал, чтобы взглянуть на спектакль». Мервель снял шляпу и положил ее на свободное кресло между нами. Несмотря на то, что была почти полночь, его волосы были так же безупречно причесаны, как и несколько часов назад, а одежда выглядела опрятно. «Я не знал, что вы работаете в театре, мадмуазель Найт». Он произнес это мягко, но я уловила в его тоне скрытый намек на подозрение или раздражение. «Я там не работаю», — хладнокровно ответила я. «Я согласилась помочь в гардеробе, так как Тереза умерла». Он удовлетворенно кивнул. «Я правильно понимаю, что вы и доктор Джастис ушли вместе? Вы кого-нибудь еще видели?» «Нет, Марк сказал, что искал за кулисами Джонни, и вот мы его нашли», — грустно произнесла я. «Вы слышали что-нибудь необычное?» Например, выстрел? Нет. Но я почти все время находилась в другой части театра, а в здании хорошая звукоизоляция. Потом я искала выход за кулисы, а там целый лабиринт. «Мадемуазель, у вас есть идея зачем кому-то понадобилось убивать месье контрела спросил он. Я покачала головой. Он казался хорошим человеком, я думаю... Я прервалась. Мервель молчал, я чувствовала на себе его взгляд и знала, что он хочет услышать продолжение. В конце концов, я сдалась. Не под его давлением, а от понимания того, что мои впечатления могут помочь ему найти убийцу. Как я говорила вам вчера, я не очень хорошо знаю этих людей. Но у меня сложилось впечатление, что Джонни зациклился на Терезе. Он выглядел жутко расстроенным. Не только из-за ее смерти, но и из-за того, что винил себя. Он должен был отвезти ее той ночью домой. В ту ночь, когда ее убили. Мервель кивнул, продолжая молча смотреть на меня. Я снова смутилась. «Вот черт. Ну, и есть еще кое-что?» «Я так и думал», — ответил он. «Наверное, вы уже в курсе», — поспешно продолжила я. «Но здесь никто, похоже, не понял, что Тереза переехала. Или, по крайней мере, что она временно остановилась в другом месте. Даже Джонни, который должен был отвезти ее той ночью домой, он не знал». «С чего вы взяли, что она временно остановилась в другом месте, мадмуазель?» Я открыла рот, чтобы придумать какое-нибудь оправдание, но слова иссякли. Он смотрел на меня так, словно знал. Знал, что я была там, рылась в квартире Терезы. Мои щеки вспыхнули под его проницательным взглядом. Проклятие. «Мадемуазель Найт, вы были в квартире Терезы Ланьон?» «Вы же и сами уже догадались», — кивнула я. «Да, мадемуазель, догадался. Я заметил, что вам потребовалось больше суток, чтобы доставить мне ее сумочку с ключами от квартиры». «И книгу, которая не поместилась бы в сумочку. Теперь вы готовы это подтвердить, не так ли?» Я молча смотрела на него, но опять же, он уже знал. Он не сводил с меня взгляд, пока я не сдалась. «Ладно, да, я там была. Мне стало любопытно, я ничего не трогала, но...» Он ждал, терпеливо и расслабленно, но в его глазах я читала раздражение. Я залепетала, спеша с этим покончить. Я знала, что он рассердится. Пока я там была, в квартиру вошел кто-то еще, тихо прокрался. Я успела спрятаться. Он меня не заметил и забрал ее пистолет. Я видела пистолет, а после его ухода он пропал. Да, он злился. Я видела вспышку ярости, но он ее быстро подавил. «Вам очень повезло, мадмуазель. Действительно повезло. Мне нет нужды еще раз повторять, что в следующий раз так не повезет». Наполненные гневом глаза цвета океана так уставились на меня, что я почувствовала в животе холодок. Не в силах говорить, я кивнула. Я ждала, что меня еще раз отчитают, но этого не произошло. Инспектор встал и почти мягко проговорил. «Позволите вызвать машину, чтобы вас отвезли домой, мадмузель». Я не знала, где сейчас Марк, и сможет ли он уйти со мной, и кивнула. Я подозревала, что увиденное в переулке я забуду не скоро. Но мне все равно не терпелось отсюда уехать, оказаться дома и лечь спать. Долгий и напряженный день закончился самым ужасным событием, какое только можно себе представить. Мне больше не хотелось никого видеть и ни с кем разговаривать. И только когда моя голова коснулась подушки, я вспомнила слова дедушки и дяди Рафа. «Кто-то получит пулю в голову. Или в сердце».